«Люди Акара! Поднимите ваши мечи в честь вашего нового правителя Талу, мятежного джеда Марентины!» Свободные люди Марентины и пленные кадабры встретили радостными криками мое заявление. Все они думали, что красные люди захотят удержать то, что они захватили силой оружия, как это было принято в прежние времена на Барсуме. Они были уверены, что им придется жить под гнетом иноземного джеддака». Победоносные воины из войска Картериса присоединились к радостной манифестации. Среди дикого шума и радостных криков Дея Я прошли в роскошный сад джедака, расположенный во внутреннем дворе дворца. За нами следовал Вула, но на резной скамейке в беседке из дивных красных цветов мы увидели двоих, которые опередили нас». Тувию из Птарса и Картериса из Гелиума. Красивая голова юноши низко склонилась над лицом прекрасной девушки. Я, улыбаясь, взглянул на Дею Торис и, притянув ее к себе, прошептал. «Почему бы нет?» «Действительно, почему нет?» «Что значит годы в стране вечной юности?» Мы оставались в кадабре в качестве гостей Талу, пока он формально не был введен в управление страной, а потом отплыли на юг от ледяного барьера со всем большим флотом, который мне посчастливилось спасти от гибели. Но перед нашим отъездом мы были свидетелями, как, согласно приказанию нового джедака, был уничтожен страшный магнитный столб. «Отныне», — сказал он, когда от столба ничего не осталось, — Флоты красных и черных людей могут также свободно летать над ледяным барьером, как над своими странами. Пещеры Кориона будут очищены, чтобы и зеленые люди могли иметь доступ в нашу страну. Охота на священных аптов будет разрешена и даже поощрена, чтобы на севере не осталось ни одного из этих страшных чудовищ. Мы распрощались с нашими желтыми друзьями с истинным сожалением и отплыли в Птарс. Здесь мы оставались целый месяц в гостях у Тувандина, и я видел, что Картерис охотно остался бы здесь навсегда, не будь у него обязанности в Гелиуме. Мы остановились над огромными лесами Каола и ждали разрешения лесного джедака приблизиться к его сторожевой башне, где затем целый день до полуночи высаживали корабли войска Каолян. Мы погостили тоже несколько дней в Каоле, чтобы скрепить узы дружбы между ними Гелиумом и, наконец, после долгого отсутствия увидели издали высокие башни Гелиума. Народ уже давно готовился к нашей встрече. Небо пестрело ярко разукрашенными аэропланами. На крышах обоих городов были разосланы роскошные шелковые ковры. Золото и драгоценные камни были рассыпаны на крышах, улицах и площадях так, что оба города горели и сверкали искрами самоцветных камней и полированным металлом, в котором отражались солнечные лучи. После 12 лет вся семья правящего дома Гелиума вновь собралась в своем могущественном городе, окруженное миллионами обезумевшего от радости народа. Женщины, дети и суровые воины проливали слезы благодарности за то, что судьба вернула им вновь их любимого вождя Тарда Сморса и божественную Дею Торису. Народ горячо приветствовал всех нас, участников экспедиции, прошедших через неописуемые опасности и заслуживших неувидаемую славу.